И всей микс свои лета возненавидел безоруженный старик мазефа в думу погруженный взирал на битву окружной толпой мятежных казаков родных старшин и сердюков вдруг выстрел стариец обратился у войныровского в руках мушкетный ствол еще дымился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 Но казак уж умирал, потухший зрак Ещё грозил врагу России. Был мрачен помертвелый лик, И имя нежное Марии чуть лепетал ещё язык. Но близок, близок миг победы, ура! Мы ломим, гнутся шведы, О, славный час, о, славный вид! Еще напор, и враг бежит. И следом конница пустилась, Убийством тупятся мечи, И падшими вся степь покрылась, Как роем черной саранчи.